— Эк ведь врет. Да ты в чувствительном настроении, что ли, сегодня? — крикнул Разумихин. Он увидал бы, если б был проницательнее, что чувствительного настроения тут отнюдь не было, а было даже нечто совсем напротив. а Авдотья Романовна это заметила. Она пристально и с беспокойством следила за братом. — Про вас же...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 Слишком известный феномен, ввязался Зосимов, исполнение дела иногда мастерское, прихитрейшее, а управление поступками, начало поступков, расстроенной и зависит от разных болезненных впечатлений, похоже на сон. «А ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти из-за сумасшедшего считает», — подумал Раскольников. «Да ведь это, пожалуй, и здоровые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 «Так, ничего, одну штуку вспомнил», — отвечал он и вдруг засмеялся. «Ну, коль штуку, так и хорошо, а то я сам было подумал», — пробормотал Зосимов, подымаясь с дивана, «мне однако ж пора, я еще зайду, может быть, и, если застану». Он откланялся и вышел. «Какой прекрасный человек», — заметила Пульхирия Александровна.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 Помню, очень помню. Дурнушка такая с собой. Право не знаю, за что я к ней тогда привязался. Кажется, за то, что всегда больная. Будь она еще хромая, альгарбатая я бы, кажется, еще больше ее полюбил. Он задумчиво улыбнулся. Так какой-то бред весенний был. Нет, тут ни не один бред весенний. С одушевлением сказала Донечка. Он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 Это все теперь точно на том свете. И так давно, да и все-то кругом точно не здесь делается. Он с вниманием посмотрел на них. Вот и вас точно из-за тысячи верст на вас смотрю. Да и черт знаю, зачем мы об этом говорим и к чему расспрашивать, прибавил он с досадой, замолчал, кусая себе ногти и вновь задумываясь.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 а если бы вы знали однако какую вы странную мысль сейчас сказали маменька прибавил он вдруг странно усмехнувшись еще немного это общество эти родные после трехлетней разлуки этот родственный тон разговора при полной невозможности хоть о чем нибудь говорить стали бы наконец ему решительно невыносимоы было однако ж одно неотлагательное дело которое так или это канада было непременно решить сегодня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 Пётр Петрович и не скрывает, что учился на медные деньги, даже э, хвалиться тем, что сам себе дорогу э, проложил, заметила Авдотья Романовна, несколько обиженная новым тоном брата. Что ж, если хвалиться, так и есть, чем я не противоречу. Ты сестра, кажется, обиделась, что я из всего письма такое фривольное замечание взлёг, и думая, что я нарочно о таких пустяках заговорил, чтобы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 Дунечка не отвечала, решение ее было еще давяче сделано, она ждала только вечера. «Так как же ты решаешься?» – Родя? спросила Пульхерия Александровна, еще более давяшнево обеспокоенная его внезапным новым деловым тоном речи. «Что это? Решаешься?»